Глава 5. Натягиваю уголки губ. Подруг я искать не буду, особенно здесь. Сейчас я заболею, уйду на больничный, и они меня больше не увидят. Дверь на этих мыслях открывается, и в кабинет заходит рыжая девушка. С кудряшками. Прямо как у меня в прошлом. Я их никогда не любила. Начала только в тот момент, когда с Назаром начали наши тайные встречи делать. Помню, как всё лето с ними бегала... А потом всё рухнуло в одночасье. Залетает недовольная в кабинет и садится за стол, не обращая на нас никакого внимания. Маш, ты чего такая невежливая? укоризненно говорит Светлана. Ой, неловко. У нас коллега новая. Девушка поднимает на нас быстрый раздражительный взгляд, корей глаза смотрит зло. Её явно что-то расстроило. В одном мгновении они чуть светлеют, и она расслабляется. Поздоровайся. Опять Света наседает прямо как мать. Привет. Начинаю первое. Пауза затянулась. Привет, буркнув, тут же отворачивается. Ну и ладно. Как я и говорила раньше, скорее всего, через пару дней меня здесь не будет. После знакомства сама погружаюсь в работу, с нетерпением жду перерыва, чтобы позвонить Мире и узнать, как там моя малышка. Когда выпадает шанс, сразу вылетаю из кабинета, хватаю сумочку, Захожу в кабину лифта и сдерживаю, чтобы не позвонить Мире и не спросить про Аришу. Но слишком много лишних ушей. И с каждым этажом их становится всё больше. Всё же терплю до самого первого этажа и под шумок выхожу из холдинга, попадая под дождь. Останавливаюсь прямо на лестнице под козырьком. Если сейчас намокну, потом придётся весь день сидеть в неприятной одежде. М-да. Погода выручает и подводит одновременно. Разочарованно вздохнув, разворачиваюсь и захожу обратно в здание. Нахожу на первом этаже небольшой уютный кафетерий и, найдя столик в самом углу, звоню Мире. "Ну как вы?" Не могу сдержать улыбки при мысли о моём солнышке. Вот быt она сейчас тут, светила своей рыжей шевелюрой среди этих тусклых и тёмных из-за дождя улиц. Капризничает. На фоне слышу детский крик. Ого, она никогда такой не была. Вообще девочка у меня спокойная, а тут, видимо, сказывается то, что меня дома нет. На прошлых работах я делала все свои дела из дома через ноутбук и изредка выезжала на какие-то встречи или в офис к работодателю. А она привыкла ко мне, вот и нервничает. Ну ничего. Я сейчас покормлю, дам вкусняшку. Тебя когда ждать? Вечером выдыхая виновато. Прости, я думала, что освобожусь пораньше. Ну и да ничего. Я рада посидеть с ней. Давно не нянчилась с детьми. В общем, у нас всё хорошо. Ой, последнее слово настораживает. Ладно, будем ждать тебя и быстро сбрасывает. Я начинаю паниковать. Хотя мере доверяюсь и со спокойной душой, всё же пью кофе и снова иду на рабочее место. Не боюсь, что встречу Назара по пути. Да, жуткая неожиданность, что мы встретились. Но я могу постоять за себя. Уже не та маленькая девочка, что была раньше. Спокойно дорабатываю до конца дня, дождь усиливается. Нормально. Как раз самое то, чтобы заболеть. Прощаюсь с новым коллективом. Всё прошло относительно хорошо. Снежана молчаливая, постоянно в работе. Маша попроще. Часто отвлекается на свой маникюр, телефон и любит упрекнуть за лишнюю конфету Светлану. Все даёт советы по фигуре. Мне сказала, что у меня грудь большая, и этим надо пользоваться. Уж промолчу, что после Ариши моя двойка стала тройкой. Со Светкой всё понятно, болтушка и душа компании. Благодаря ей этот день не проходит быстро. И вот уже иду по лужам, получая каплями дождя по лицу. Вот, вроде надо спешить к дочери, но погода хорошая, и заболеть нужно. Улыбаюсь, прикрывая глаза и останавливаясь посреди тротуара. Людей почти нет. Благодать. Вот бы снять туфли, побегать по лужам, кружась и смеясь. Так бы я сделала раньше. Двадцатилетняя Дарина, думающая только о том, чтобы оторваться и почувствовать вкус студенческой жизни, но не сейчас. Я всё же уже взрослая. Ребёнок есть. Убирая мокрые волосы назад и продолжая идти по тротуару, собираясь вот-вот завернуть во дворы и уже через них дойти до дома. Светофор сигналит о красном для пешеходов, и я останавливаюсь. Зря я такая правильная. Могла бы пробежать, но не сейчас, когда напротив меня останавливается чёрная иномарка. От чего-то смутное воспоминание закрадывается в голову. Тёмное тонированное стекло опускается вниз, и тут же сияя глубина океана врезается в мою фигуру. "Садись", слышу властный приказ от своего нового босса. Хах. Весь день не виделись оттут, не ожидала его увидеть. "Спасибо, я дойду сама", сухо отвечаю и смотрю на светофор. Ещё 40 секунд. Может, стоит немного нарушить правила? Ага. Автомобиль Айдарова перекрыл всю дорогу только обходить. Вон по той луже. Она там не по колено? Отворачиваюсь, делаю вид, что никого впереди нет. Дарина, снова строгий тон проникает в уши. Дарина Александровна, быстро выпаливаю. Вы уже забыли, как зовут моего отца? Вряд ли. Раньше они были лучшими друзьями, пока в их отношения не влезла я. Стыдно, неправильно, но я давно это пережила. Хватит, садись, дождь идёт, ты заболеешь. Этого-то я и хочу. Ничего страшного. Всё ещё, несмотря на него, проговариваю. Извините, я не сяду к вам в машину, босс. Не хочется, чтобы нас кто-то увидел, а потом и распускал слухи. И плевать, что скоро меня здесь не будет. Это отказ, — настороженно тихо говорит. Опасностью пахнет. А на счётчике остаётся десять секунд. Да. Коротко киваю, уже на стартовой позиции. Но всё же взгляд невольно слетает со светофора. Замечаю, как Айдаров выходит из машины, обходит её. А я делаю шаг в сторону, чтобы пока он шёл до меня, я улизнула куда подальше и шмыгнула во дворы. Там-то его зверьё до меня не доберётся. Улочки узкие. Не успеваю. Этот мужчина хватает меня за талию, тянет на себя... Я поскальзываюсь на мокром асфальте, хватаюсь за его руку, лишь бы не упасть, и прикасаюсь мокрым телом к его горячему торсу. Моментально появляются мурашки, на которые мне хочется накричать. И снова опрометчивый поступок, и было так медленно идти. «Отпусти!» — без истерик приказываю ему. «Да, я делаю это». Назар мимо ушей пропускает... Открывает переднюю дверь авто и одним движением закидывает меня в просторный и тёплый салон. И тут же хлопает дверью за спиной. Выравниваюсь, он обходит машину. Дёргаю за ручку двери, ноль реакции. Он что, закрыл её снаружи на ключ? Скотина. Садится на своё место и снимает авто с ручника. И даже не спрашивая, где я живу, стартует в противоположном для меня направлении.